Страница шестьдесят девятое, письмо пятьдесят шестое Павлу Ивановичу Бирюкову, 1885 год, сентября седьмого, Ясная Поляна. Посылаю письмо Владимира Григорьевича, письмо хорошее, но о предмете этого письма можно и должно сказать кое-что, если и говорить о художественном произведении, о книжке. Например, я теперь поправляю рассказ бабы, поехавшей в Сибирь за мужем. Примечание первое, второе. Это вся развратная жизнь и лживая, и в ней высокие черты. Нельзя и не должно скрывать лжи, неверности и дурное. Надо только осветить все так, что то страдание, а это радость и счастье. Не правда ли так, Владимир Григорьевич и Павел Иванович? Обнимаю вас обоих. Письмо Сибирякова ко мне пришло поздно, и я не мог успеть ответить ему. «Отвечу в Петербург». Примечание третье. Лев Толстой. Примечание. Первое. Речь идет о письме Черткова к Некрасовой, пересланном им Толстому, в которой он высказывался против изображения тёмных сторон народной жизни. Том 85, страница 255. Примечание второе. Толстой правил рассказ Бабье доля», записанный Татьяной Кузьминской со слов крестьянки Аксиньи Тюриной, обработанный ей – Опубликовано в 1886 году. И примечание третье. Смотри следующее письмо. Примечание первое к нему. Конец примечаний.